Глава 64-е. Дожидаться ответной реакции Альфреда Людмила не стала. Она быстрым шагом шла домой, и лицо ее горело так, словно это ее сейчас одарили пощечиной. К тому же Люся отчетливо понимала, барон исполнит свою угрозу. Непременно приложит все усилия, чтобы палок в колесах ее предприятия образовалось, что уезжа иголок. И это было тоже плохо. Жутко хотелось поскорее отыскать Лорана и расплакаться на его плече, но она не решилась. В тот момент она вообще не понимала, как поступить правильно, рассказать близким полуправду. Ведь совсем смолчать тоже было невозможно, впереди ожидали трудности, к ним следовало подготовиться. Однако нажаловаться на непристойные... Даже не намеки, а вполне себе открытые предложения барона, означало прямым ходом толкнуть Лорана к запретной дуэли. Рисковать жизнью дорогого человека ради личного удовольствия, отомстить обидчику в полную меру законов старинного времени. Но все же Людмила была ребенком другой эпохи. Ей было отвратительно гадко, а Лоран, наверняка, стрелял лучше распустившего себя Даниэльзе Альфреда. И все же вряд ли бы ей полегчало, если бы ран, приступив государственный запрет, обнажил оружие. А в том, что он сделает это незамедлительно, можно было не сомневаться. Это человека более низкого сословия незазорно было проучить кулаками, а в свете уместны только дуэли. А ведь все только-только пошло на лад. К тому же в доме наметилось просто замечательное событие. Рыжик сделал Мари предложение. И девушка благосклонно его приняла. Ну как было сейчас идти собственными руками, омрачать такую светлую радость гнусными новостями? Вот, кстати, о помолвке Шарля и Марии. О, это было отдельное, совершенно незабываемое приключение. И, как обычно, с элементами анекдота. «Видимо, карма у парня такая была нескучная, что любое его серьезное действие непременно сопровождалось казусами. Дело в том, что для торжественного момента признания наш Рыжик придумал и подготовил самые романтические обстоятельства. Он пригласил свою избранницу в ее же ресторан, только, соответственно, в качестве гостей. Попросил девчонок-официанток с разрешения директора заранее украсить отдельный столик». Чудесный букет от лучшего поставщика, конфеты, заветная коробочка с кольцом все торжественное и как полагается. Как человек со стабильной работой и доходом, он мог теперь позволить себе немножко шикануть. Но главной задумкой было даже не это все. Кроме традиционного для подобных случаев украшения на палец невесты, Шарль хотел преподнести Мари нечто особенное. Вечное, что стало бы напоминать об этом трогательном моменте всю оставшуюся жизнь. В качестве такого отдельного дара он решил заказать у мастеров Лорана изумительное агатовое сердце на подставке из лучшего камня. Подарок влетел жениху в копеечку, но и повод для того имелся значительный. Опять же, новое руководство щедро дозволило герою недавних событий оплачивать приобретение частями в рассрочку. В общем, к назначенному дню роскошное изделие было исполнено в лучшем виде. Но для пущей ценности будущей семейной реликвии Рыжик счел себя обязанным хоть немного приложить к ее созданию собственную руку, внести в совершенство последний штрих. Зачем сия дурная инициатива посетила его светлую голову, одному Богу известно. Очевидно, среди всей окружавшей его теперь в повседневности красоты, потянуло парня на творчество. Если коротко, итогом этой самодеятельности стало то, что прекрасное сердце оказалось разбитым на две почти равные половинки. Как? На минуточку вспомним о том, что Агат — это очень крепкий камень, и повторим вопрос. Как? И все же факт оставался фактом, а шарлик — шарликом. Вот что называется талант. А может, еще выбранный кусок породы изначально обладал каким-то скрытым внутренним дефектом. В любом случае, времени на переделку задумки с нуля совершенно не оставалось. «Катастрофа!» — сказал бы кто-нибудь другой. Только не этот закоренелый оптимист. К назначенному времени... Он притащил сие порушенное произведение искусства в ресторан и сложил половинки своего разбитого сердца к ногам Мари. В смысле, преподнёс в руках. И знаете, получилось просто фантастически трогательно и нежно. В этом был весь наш рыжик. Мари со вздохом понимания стянула со своей прически ленту и, начиная тихонько хохотать, перевязала сей символ вечной любви и верности атласным бантом, так, чтобы оно больше не распадалось на части, чем фактически приняла предложение своего безгранично доброго, душевного, заботливого и, главное, любимого растяпушки. Как бы ни было терпеливо, настойчиво, мягким и трепетным упорством Рыжик сумел завоевать ответное чувство девушки. Наступил момент, когда ей пришлось признать, что жизнь без постоянного присутствия в ней Шарля стала для нее практически невозможной. Можно себе представить, как радовались все вокруг. Сами новоиспечённые жених и невеста, совершенно счастливая баба Клара, дед Жан и его внук, продолжавший тайно навещать старика. И, конечно, Люсьен с Лораном. И как теперь ей было решиться омрачить наступившее общее предвкушение чудесного события? А разрешилось все тогда молниеносно. Мари раскусила истинные причины подавленного состояния подруги сразу, что было для нее не так уж сложно. Просто девушка очень хорошо помнила, что из себя представлял барон, а также то, что вергнуть Людмилу в по-настоящему мрачное настроение могли только очень веские обстоятельства. Как не пыталась Людмила отвертеться ограниченной информацией только лишь про угрозы Альфреда, Мари это не убедила. Бывшая служанка из ее же дома, ставшая чутким другом, высказала меткое предположение, а Люся не нашла слов уверенно его опровергнуть. Конечно, Мари по убедительной просьбе Людмилы обещала ничего сразу не докладывать Лорану. По крайней мере, до тех пор, пока она сама не придумает для того подходящих фраз — Зато тут же наябедничала на Альфреда своему жениху. Ну и, соответственно, это была первая новость, которую Лоран узнал утром следующего дня. Выяснить точное место жительства подлеца не составило никакого труда. После событий задержания господина Дамура Лоран с шефом местного сыска остался в теплых приятельских отношениях. Уже к обеду молодой человек стоял на пороге поместья Буше, чтобы призвать негодяя к ответу. А рядом пылал праведным гневом и огненной шевелюрой Шарль, напросившийся сопровождать хозяина. Пусть, конечно, не секундантом, как-никак простолюдин на то права не имел, а на роль секунданта уже дал предварительное согласие офицер полиции. Но хотя бы в свидетели. Барон как раз принимал в гостях двоих приятелей-соседей. Появление пары воинственно настроенных мужчин, учинившие серьезный скандал в доме, оказалось для него большой неприятностью. И вообще сам факт того, что у Люсьен завелся такой скорый на расправу защитник, стал для Альфреда полной неожиданностью. Конфуз вышел грандиозный. Но именно что только конфуз. Позор хозяину дома. «Вы только представьте, мадемуазель Люсьен, каков гусь!» Он заявил, что все обвинения — ложь, и отказался принять вызов месье Лорана. Позднее возбужденно пересказывал суть произошедших событий Шарль. Сам Лоран лишь передал со своим помощником записку, сообщавшую о том, что он понимает причины скромности Люсьен, но впредь просит не таить от него фактов столь непростительной подлости в ее адрес а также сожалеет, что противник оказался настолько труслив, что лишил его, Лорана, возможности пустить тому пулю в лоб. Однако свидетелей сцены не было. Ваши претензии Альфреду Буше в самом деле прозвучали голословно. Вынуждена была заметить Люда. «Пусть так!» — захлебнулся пламенным возражением Шарль. «Но вы просто не видели лица его жены и гостей! Я абсолютно убежден!» что ни один из них не усомнился в справедливости обвинений, а барон, будь он хоть сколько-то благородным человеком, дорожащим честью, не имел права отказаться от вызова или был обязан вызвать господина Лорана в ответ, например, за клевету, но ведь нет же. Трус. Трус и подлец. Эту печать он получил при свидетелях и не смыть ее никогда. Вот так всегда и происходит. Пока сидишь тихонько, как мышка, ты никому не интересен. Но стоит затеять хоть что-то значимое, вокруг сразу начинается оживление. Интересные дела привлекают желающих поживиться и прочих мерзавцев. Но слава всем богам! В такие времена в жизнь приходят не только подлецы. Обязательно рядом встают те, кто готов поддержать и в нужный момент сумеет объяснить, кому надо, что есть добро, которое с кулаками.